За день до возвращения на Землю он опять увидел в иллюминаторе давишнюю галлюцинацию. Мужик вновь облизывал зеленым языком стекло и строил ему глазки. Свинячий. Затем незнакомец свинтил с руки перчатку, оставив ладонь незащищенной, обдал жарким дыханием иллюминатора, чего стекло запотело, фантом указательным пальцем что-то написал на испарине. Чиновник пытался прочитать, но стекло быстро отпотевало, и он лишь понял, что написано арабской вязью. Какое-то там знакомое слово. Какое? Не понял, прокричал. В ответ галлюцинация пожала плечами, вновь оттолкнулась от МКС, и словно пуля унеслась в бездну. Какой у него омерзительный палец, подумал чиновник. Кривой, с толстым ногтем, а вернее когтем. Цвета как будто им ковырялись в навозе. Посадка прошла незапланированной. Спускались по баллистической траектории. Половину полета домой чиновник провел, расставшись с сознанием. Да и поющий Уга Чавес, осекшись на полусловии, успокоился в глубоком обмороке. Лишь командир корабля Петр удержался. «Херовы, туристы!» — проговорил он, превозмогая десятикратные перегрузки. — Приземлились жестко, но живыми. Через полчаса их выковырил спецотряд МЧС, подышали на нашатырем, и Чавес залопотал. «Фидель Кастрорус! Фидель Кастрорус!» «Он не Рус!» – запротестовал чиновник, не понимая, где находится и что с ним происходит. «Фидель кубинец, латиноамериканец! Он не Рус!» Чавес как-то странно посмотрел на него в ответ. «Рус!» – подтвердил Уго свою мысль. Здесь чиновник окончательно пришел в себя и вспомнил, что Рус – часть имени лидера кубинской революции. «Рус! Рус!» – подтвердил. Больше он ни Петра, ни Чавеса не видел. Их увозили разными вертолетами. «Как?» – интересовался руководитель полетами. «Нормально». Еще бы ненормально, думал руководитель полетами, на халяву да в космос. Он всю жизнь был при космическом деле, отдал ему всю жизнь, баб почти не знал, стал отшельником ради дела, мечтал хоть на час туда, хрена лысого. Ну ладно, хоть своего на шару, но бля поющего придурка, за какие такие ковришки? Если бы он спросил у чиновника, тот бы ему ответил, что за геополитические интересы в регионе. Узко зрящим оказался руководитель полетов. Чиновник еще долго был переполнен впечатлениями, подаренными ему космосом. Но на Земле были свои неотложные дела. Первым делом он зашел к президенту. Ждал, пока он договорит с премьером Великобритании. Еще не сказав «гудбай», гарант Конституции спросил в сторону от микрофона. «Стоило того?» безусловно, – безусловно кивнул чиновник. Глава государства щелкнул кнопкой селектора и кивнул настоящее на столе часы яйцо дивной красоты. Как думаешь, настоящий? Думаю, да, Фаберже. Хрена лысого, подделка, то есть копия. Все равно красиво. А там как? Президент поднял глаза на потолок. Там все настоящее. Как вел себя наш венесуэльский друг? Пел все время. Что там с молодыми писателями, кстати? Мы готовы. Президент посмотрел в ежедневник. Тогда в пятницу. Хорошо. Как он там, с американкой? Не подружился? Он пел. Ясно. Латинская Америка, музыкальные люди. С американкой, по-моему, подружился наш парень. «А что нам с Америки? Женщины наши лучше, безо всякого сомнения. Женится еще космонавт. Двойное гражданство получит. Не слишком приятно». «Не женится», — с уверенностью успокоил президента чиновник. «Это он с голодухи. Значит, в пятницу закончил встречу президент». Вслед за президентом чиновник в своем кабинете встретился со Снеговым. Друг молодости был одет в полосатые костюмы, ковбойские сапоги, торчащие острыми, загнутыми вверх носами. Снегов широко раскрыл объятия, но чиновник в них не угодил, сел за письменный стол. Снегу уже пришлось обыграть разведенные в стороны для объятий руки, пошевелил ими в плечах. «Растал с резюмировал он, — «ткань под мышками трещит». Чиновник смотрел на друга и думал, когда же тот научился такой бесстыдной подобострастности, и целоваться стал как пидор, а может, Да нет, он тотчас отмел эту мысль. У него же Ирка в женах, И Наташка, другая сердечная привязанность, родила три месяца назад Снеговичка. Петь, спросил, ты чего в доме не появляешься? Дык, Снегов широко улыбнулся. Фонд, Валерий Станиславович, создаю. Какой? Всероссийский. Я понял, что Всероссийский, не областной же, начинал злиться чиновник. Для чего? Ты же знаешь, Валер, я ничего не знаю. Для чего? Для финансирования спецпроектов. Снегов был удивлен. Писатели там молодые, гранты, художники... Чиновник вспомнил, что действительно давал ему такое поручение. Ты понимаешь, что ты зампред комиссии Госдумы? Конечно. Какой нафиг фонд? Сначала Дума, а потом фонд. Ты что, не можешь поручить юристам, чтобы фонд открыли? Могу. Чтобы каждый день был в Думе. Понял? Не вопрос, Валерий Станиславович. Надо в Думе. Буду в Думе. Вопросы есть? Нет. Вопросы есть? Есть. Он любил Снегова, несмотря ни на что. Улыбнулся. Правда, в сторону. Давай. Здесь Снегов переменился и деланно защесюкал, почти как ребенок. «Валерочка, а чего там с орденочком за прошлую думу?» Он глядел на руководителя, показывая глазами страдания великомученика Хаздазата. «Ах, да!» — вспомнил чиновник. Поднял телефонную трубку и спросил референта, чего там с орденом для Снегова. «К концу месяца», — передал информацию. «Ага, ага», — обрадовался Снегов. «У Наташки именины в субботу и новоселье. Без тебя не начнем, помню». Он не помнил, хотя квартиру делал он не бесплатно это снегово обошлось, но хозяин крупной строительной фирмы прогнулся до себестоимости, причем его так прогибаться не просили. «Жду!» — сказал на прощание зампред Думского комитета, и был таков. «Молодость», — подумал чиновник, — «молодость, она всегда с тобой, в сопровождении старых друзей, хотя друзья пользуют тебя и в хвост, и в гриву, но новых друзей не бывает». Чиновник вспомнил, что референт еще утром положил на стол конверт с фотографиями мужика, который облобное место башкой бился, дотянулся, открыл. С фотографией на помощника президента России смотрела космическая галлюцинация. Чиновник чуть было не выронил фотографии. Потом все его тело тряхануло, словно он пальцы в розетку засунул. «Не может быть!» — почти выкрикнул он. Рожа на фотографии выглядела совсем живой. И чиновнику показалось, что она подмигивает ему с глянца, что вот-вот языком зеленым лизнет. Он выругался, как давно этого не делал, сложил четырехэтажную фразу, затем отшвырнул от себя фотографии, повернулся к столику с телефонными аппаратами, поднял одну из трубок. «Да, Валерий Станиславович», — ответил генерал. «Взяли!», Взяли" — ответствовал генерал. В голосе высшего офицера было слишком много печали. «И...» — сбежал, — коротко сообщил генерал. Чиновника трясло от бешенства. На том конце эти вибрации начальственного гнева чувствовали. Мы не понимаем, как это произошло. Он сидел в изоляторе ФСБ. Никто и никогда оттуда не сбегал. Это просто невозможно. Как это невозможно? Не разжимая зубы с крайней степенью издевки, поинтересовался чиновник. В камере нет окон. Тройная система проходных видеонаблюдений с шести позиций каждого метра изолятора. И что же вашу мать? Не выдержал чиновник. Он что, по-вашему, растворился? Именно так. Он закашлялся от напряжения пересохшего горла. Генерал, давайте-ка на свидетельствование в Алексеевскую. Действительно растворился. Шесть камер засняли этот момент. Генерал почти оправдывался. Я бы рад в Кащенко, но он растворился. В голосе генерала чувствовалось, что военный сам чувствует себя странно и растерянно от того, что приходится докладывать. Такое. Но он лично раз сто просмотрел записи с камер, замедлял до одного кадра в секунду и вместе с экспертами пришел к заключению, что пойманный возмутитель кремлевского спокойствия растворился в пространстве, как кальянный дым. Чиновник вновь не стал прощаться с генералом, бросил трубку, долго сидел за столом, уставившись в себя, вспомнил космическую галлюцинацию, да весь полет казался ему теперь миражом. Почему-то подумал, что России не стоит дружить с Венесуэлой. Дебил этот Чавес. Он усилием воли отбросил мысли о Буга, вернул в воображение образ с фотографии. В воображении рожа словно была живой. Улыбалась ему и корчила гримасы. В голове чиновника внезапно заболело, да так остро, будто вновь паяльником прижгли. Он откинулся на спинку кресла и протяжно застонал. В то же самое время Карина Полдень радовалась жизни со своими подругами в кафе GQ. Они пили розовое шампанское, незлобно отшивая всякого рода приставал мужского пола. Обсуждали неделю русской моды, где им пришлось изрядно поработать. Одни пидоры, вдруг резюмировала Светка вечер, тихонько выпуская из ноздрей своего изящного носика газики, сложившиеся из шампанских пузырьков. Ну, ни одного мужика. Во-первых, не пидоры, скорректировала Нинка Утро, поглаживая свою бритую голову. Не пидоры, а голубое представительство человечества. — А представляешь, если бы на показах обслуживали мужики традиционной ориентации, поинтересовалась она, — что бы тогда модельеры-мужики, стилисты-мужики? Что бы с нами было? — Нас бы имели во все, — подытожила Карина Полдень. — Именно, — хмыкнула Нинка Утро, взяла тонкими пальчиками крошечный кусочек французской булки с черной икрой и осторожно отправила его в свой пухлый ротик, стараясь не смазать почти прозрачную помаду. — А нас и так имеют. Девочки с интересом посмотрели на подругу. Когтип за апдейт бука три часа доехать не мог. И вот ведь, сука, бабки не берет. Некуда девать. Всех уже поимел. Да, согласились девчонки. Фотографы сейчас бабки делают на предметной рекламе, а не на моделях. Модели для утоления художественных потребностей. А если не дать, то порнуха, а не бук получится, с сожалением выдохнула Карина Полдень. Выдох ее был напоен вишневым ароматом, смешанным с кофе латте. Ведь у мужика, у которого там скопилось и кипит, хорошие фотки не получится. И почему почти все наши фотографы не голубые? На Западе геи, а у нас не все, как у людей. Девочки согласились с Кариной и выпили за то, чтобы мир вокруг них был голубым. Вместе с небом и мужчинами. Конечно, не считая собственных возлюбленных. В красивых головках моделек чуточку шумело от шампанского. Состояние юных организмов было превосходным. Карина полдень обвела томным взглядом зал кафе и вдруг увидела его».